Утверждение семь. Бывает, не хочется подурачиться, как маленькой. На похоронах Ника смотрелась великолепно. Все, кто был там, а было там, поверьте, народу немерено, неизменно отвечали, как великолепно и к месту была одета и вообще, как в соответственной ситуации вела себя Степановская вдова. В воскресенье Ники привезли несколько черных платьев на выбор, одно из которых из тонкого струящегося шелка шло ей невероятно. К нему Ника подобрала шляпку с короткой сетчатой вуалью, которая оттеняла глаза, но оставляла открытыми ее пухлые уста, а красный блеск от Шанель с эффектом влажных губ выделил и подчеркнул их красоту. «И откуда они их только берут? Из кино вырезают?» спросил кто-то из толпы, глядя, как она, печальная, но сдерживающая свое горе, шла по Ваганьковскому кладбищу мимо мемориалов Высоцкого и деревянного креста Абдулова. Там же, на Ваганьковском, хоронили нормальных пацанов в е Лидия, Пашкина жена, как-то рассказывала, что вся главная аллея славы на этом кладбище в свое время просто пестрела огромными, яркими, явно стоившими огромных денег памятниками. «Что, так много было убито?» – ахала Ника невероятно далекая от новейшей истории России. «Ты даже не представляешь себе, вздохнула тогда Лида. «И все как один молодые парни, красивые, им бы жить да жить. Страшные годы». «Так куда же эти памятники делись? А ты считаешь нормальным, чтобы бандитов хоронили вот так, в самом центре Ваганькова, рядом с дирижером Локтевым, неподалеку от поэта Есенина?» — засмеялась Лида. «Нет, их запихнули подальше, хоть и не смогли полностью выселить. Знаешь, это вопрос престижа». «В смысле?» — не поняла Ника. «А я тоже не знаю, в каком смысле. Может, они на том свете встречаются и общаются? Ты, мол, где лежишь? На Митинском, в Бутове? Ну ты лох! Все нормальные пацаны только на Ваганькове!» «Бррр!» — охнула тогда Ника. «А теперь вот выходит, и она стоит на Ваганьковской земле» в храме на отпевание, а потом в колумбаре к могиле. Что ж, такова жизнь. От этих мыслей Ника реально всхлипнула и прижала к глазам белоснежный платок. Ну — Ну-ну, ты уж потерпи, мы с тобой, — сочувственно пожал ее руку Русланов, самый серьезный из всех серьезных людей, с которыми работал Степанов. Ника даже удивилась, что он нашел время прийти на похороны. Кто такой Степанов рядом с ним? Однако Русланов был тут. Рядом с ней стояли и другие степановские деловые партнеры, так сказать, руководство. Маркариан, Свицкий, Лемишев. Все прекрасные, со вкусом одеты. От прежних времен разве что можно поискать наколки в разных местах необъятных тел. И в манерах немного осталось. В дерганности какой-то, что ли. Стояли и вздыхали. И утешали несчастную вдову поглядывая в на швейцарские часы. Мол, сколько же можно отпевать, пора и честь знать. Нике стоять было тяжело. Истерика, которая трясла ее все выходные, стала понемногу стихать, но на ее место пришла усталость, и эмоции, бившие через край, начали спадать. К тому же из-за обильных возлияний, коим она по такому случаю предавалась без зазрения совести, Организм выдал положенную и совершенно ожидаемую в таких случаях реакцию. И в понедельник с утра Нике было очень плохо, плохо прежде всего физически. На место мыслей о неожиданно покойном муже пришла головная боль, тряска рук и прочая абстиненция, от которой голова вообще переставала варить. Хотелось поехать в спа, отдаться в руки массажисток, полежать в пене наконец. Но вместо этого на повестке дня были похороны и поминки. Ника понимала, что это такое же важное событие, если не важнее, как именина или годовщина свадьбы. Поэтому стояла и горевала, как положено. «Примите наши искренние соболезнования», — говорили вокруг и заглядывали ей в глаза сквозь сетку вуали. «Большое спасибо. Это такой удар для меня», — отвечала она, совершенно искренне прикрывая глаза ладонью. Голова болела нещадно, но ее муки смотрелись сейчас как нельзя более кстати. Вы держитесь с невероятным мужеством. Я бы, наверное, от такого сошла с ума, сочувственно поделилась с Никой Тамара, главный бухгалтер в белой корпорации Свицкого, приземленная, кощеистая женщина с неприлично дорогими кольцами на морщинистых пальцах. Ника никогда ее не любила и старалась вообще не общаться, но сейчас на похоронах. Она только вежливо кивнула и отошла к Лиде. Та наклонилась и тихо спросила, «Соболезнует?» «Ага, прямо сама доброта», — хмыкнула Ника. Обе они, и Ника, и Лида, знали, что в свое время муж Тамары погиб при самых странных обстоятельствах. Поговаривали, что не без помощи своей приземистой супруги. «С ней надо быть поосторожнее», — сказала Лида, с нетерпением переминаясь с ноги на ногу. Она, признаться, устала уже стоять среди этой странной, нашпигованной богатыми и опасными мужчинами церкви и ждать, пока закончится весь этот цирк. Маркарян, который в свое время, говорят, поднялся на расселение алкашей, стоял со свечой в руках и с серьезным видом крестился. Расселял он алкашей очень просто – напаивал, заставлял подписывать документы, рассказывая сказки о золотом Эльдорадо в Тамбовской, к примеру, или Воронежской области. А дальше, как получалось, Маркарян был серьезным бизнесменом, так что никто из расселенных никогда не возвращался, чтобы претендовать на отобранные квартиры. Впрочем, это было давным-давно в незапамятные времена. А кто старое помянет, тому глаз вон. Ты сама-то как? Как Паша? Спросила Ника, просто чтобы поддержать разговор. Вообще Ника была девушкой скорее доброй, не злой, но на настоящее не пустое сочувствие она способна не была. Не чувствовала она чужой боли, зато хорошо чувствовала свою. И ей, кстати, было обидно, что у Литки Светловой муж выжил, хоть и был далеко не так крут, как Степанов. И теперь у Литки муж есть, а у Ники нет. Лежит, загорает, пожала причами Лида, под наркозом. Что врачи говорят? Состояние стабильно тяжелое, прямо как вся наша семейная жизнь, заметила она. Но он поправится? «Взволнованно, но чуть-чуть», — спросила Ника. «Кто знает, врачи говорят, чтобы мы не теряли надежду, но сами, как говорится, прикидывают, как из палаты гроб выносить». «Какой кошмар!» — Ника закрыла рот рукой. «Да, неизвестно, что еще лучше — потерять мужа или получить прикованный к больничной койке овощ». Первое, пожалуй, все-таки лучше», — мелькнула у Ники в головке. Эта мысль смутила ее. Заставила покраснеть и отойти от Лиды под предлогом того, что ей надо присесть. Забавно, но мертвый Степанов был для Ники гораздо лучшим мужем, чем живой. Вдруг в одночасье из запертой в четырех стенах давно надоевшей жены, от которой отмахиваются кулаками или кредиткой, как пойдет, раз на раз не приходится, она превратилась во вдову известного бизнесмена Веронику Степанову, молодую, богатую и успешную. Единственным минусом ее сегодняшнего положения была непривычная тишина, поселившаяся теперь в ее особняке во Французских озерах. Она никогда не жила одна, попав в степановские грубые и властные руки еще в весьма юном возрасте. Ника привыкла, что ею всегда кто-то управляет, кто-то решает за нее, что ей сделать, сколько денег тратить, куда ездить в отпуск и в какой цвет красить волосы. Да-да, Степанов любил порядок во всем. Он подписывался на жену-блондинку, так уж принято. А значит, если бы Нике вздумалась перекраситься в рыжий или, скажем, в черный цвет, ей бы пришлось предварительно согласовать это с супругом, получить категорический отказ и отправляться за гидроперитом. Или из чего там сейчас делают эти краски с мягкостью шелка? От них волосы все равно портятся. А Ника уже успела забыть, каким был ее природный цвет. «Покрашусь в вороново крыло», — пробормотала она выходя с кладбища на улицу, где ее ждал длинный черный лимузин. Надо было ехать на поминки. «Что? Ты что-то сказала?» – переспросил Нику Лемишев, который оказался в этой процессе рядом с ней. Лемишев был чем-то вроде «подай принеси» у Свицкого, в принципе, как и Степанов. Но «подай принеси» у них были другого рода. «Подай, Степанов, 51% компании «Металлпромотечество» и принеси, Лемишев голову врага моего». Что-то в этом духе. «А, не, ничего», — помотала головой Ника и постаралась взять себя в руки. Она вдруг почувствовала такое дикое желание жить дальше, попробовать на вкус и на цвет каково это, быть молодой, одинокой, богатой, свободной. Каково принимать решение самой? Ей не терпелось добраться до дома и посидеть с журналом в руках, выбрать какую-нибудь красивую точку на глобусе, чтобы поехать туда непременно. «Надо же как-то пережить это невыносимое горе!» Три дня, а Ника уже вполне научилась ходить самостоятельно, на своих, так сказать, ногах. «Я не могу остаться на поминке, ты извини», продолжил Лемишев. «но нам с тобой надо бы вообще встретиться, поговорить». «О чем?» – испугалась Ника. «Нам есть о чем поговорить», – заверил ее Лемишев, и это ей совершенно не понравилось. «Я не понимаю, о чем ты?» – испугалась она. — Нет, наверное, лучше все-таки не сейчас, — смутился он. — Все-таки такой момент, ты должна быть ужасно измотана. — Ничего, я не так уж измотана. И потом, я теперь все равно буду беспокоиться, волноваться. Так, может, сейчас поговорим? — предложила она. — Я не уверен, — смутился Лемишев. Но, в принципе... — Ладно, только как же организовать? — Давай-ка ты поедешь со мной. Лимузин пусть едет сам, прямо до ресторана. И цветы пусть по дороге заберет. Хорошо, кивнула Ника мрачнее с каждой минутой. Лемишев пошел к маркаряну, отдал какие-то распоряжения, они обменялись парой фраз, причем лица у них в этот момент полностью утратили траурность и приобрели свои традиционные хищные черты. Затем Лемишев махнул рукой, и Ника подошла к его порше. В машине играл шансон, пахло каким-то вкусным мужским дезодорантом и сидел водитель, как каменное изваяние. Толстая шея, короткий ежик на голове. А какое у него лицо, никому не ведомо, потому что он никому никогда не поворачивается. Лемишев прыгнул к Нике на заднее сиденье и с улыбочкой похлопал ее по колену. — Понимаешь, моя дорогая, когда умирает такой человек, как твой муж, возникает много вопросов. — Не понимаю, каких вопросов? — нахмурилась Ника. — Он же разбился. «Что — Что? — недоуменно посмотрел на нее Лемишев. «А, нет, я не об этом. Он разбился, мне искренне его жаль. И Пашку тоже. И я очень надеюсь, что он поправится. Но не в этом дело. Дело в делах. У нас с твоим мужем были определенные дела, которые оборвались в самый неподходящий момент. Я ничего про его дела не знаю», – сразу отмахнулась Ника. «О, я понимаю. Вот я теперь и пытаюсь тебе все объяснить. Ты же ведь теперь, наверное, не знаешь, что делать дальше, как жить?» — Ну, разберусь как-нибудь. — Понятно, — кивнул он. — А на что? — На деньги, — растерянно проговорила она. — На какие? — удивился он. — Я, я не знаю, о чем ты. У Степанова же были деньги, — чуть взызгнула она. Голос подвел, сорвался от волнения. — Конечно, конечно, только не его, а нашей общей компании. У него был, конечно, дом, машина, там все прочее, но деньги, деньги были не его. «Я надеюсь, ты это понимаешь?» «Понимаешь?» «Не очень», — побледнела Ника. «Хорошо бы, чтобы ты все-таки попыталась понять. Это очень важно», — сделал акцент Лемишев. «От этого многое зависит. Ты же не думала, что сможешь просто взять и забрать из дела какие-то там деньги Степанова?» «Но...» «Послушай меня, деточка», — перешел на другую интонацию Лемишев. Глаза его вдруг стали злыми, колючими и даже опасными. «Приди в себя. Ты что, думала, что унаследуешь чемоданы бабла и будешь жить на Майорке в ус не дуя?» «Я пока вообще ни о чем не думала», — соврала Ника, злясь и пугаясь одновременно. Безусловно, Лемишев был прав. И именно что-то в этом роде и планировала Ника для себя теперь. Смерть Степанова при всей ее трагичности полностью совпадала с планами Ники на жизнь, с изначальными планами, когда она еще только рождалась в ее молодой деревенской головке. При первой окраске волос в пепельный цвет она мечтала выйти замуж за миллионера, который бы умер и оставил ее лежать на бортике собственного бассейна, молодую и красивую, лишенную забот и проблем. Неужели это так много? Ну нет, только не надо этого. Все ты думала, и я тебе объясню, как все будет на самом деле. Конечно, мы тебя не бросим, будем помогать. Ты знаешь, мы всегда чтим память погибших товарищей. Хотя если бы Степанов поменьше пил, мне не пришлось бы сейчас все это разгребать. Ладно, прости. Ничего, тем более, что это так и есть. Ты не будешь ни в чем нуждаться. И в этом смысле я уверяю тебя, жизнь твоя, или, как сейчас любят говорить, ее качество улучшится. Тебе будут платить что-то вроде, ну, пенсии. В смысле? – сощурилась Ника. парше, управляемый твердой рукой водителя с наколкой на фалангах пальцев, потихоньку добирался до троицы Лыкова. Близилось три часа, страшно хотелось есть. И пить, и выпить. Ника уже жалела, что села в парше и не перенесла этот разговор на потом. С другой стороны, чего было тянуть? Перед смертью не надышишься. Значит, они собираются все у нее отобрать. Как несправедлива жизнь. Где права человека? Впрочем, можно ли жаловаться на права, получая наследство от криминального мужа? Вопрос. Мы всегда содержим вдов. Ты должна была бы это знать, удивился он. Ника вспомнила, что слышала о чем-то таком от Лиды. Она рассказывала, что девчонкам, чьи молодые мужья лежат сейчас в дальнем уголке Ваганьковского кладбища, платят деньги по сей день, хотя после смерти некоторых прошло уже чуть не 20 лет. Что вы вкладываете в слово содержать? Вдруг спросила Ника совершенно другим тоном. По-деловому. Вот это хороший вопрос! обрадовался Лемешев. «Значит, условия такие. Ты наследуешь все, что у него в собственности, то есть дом, машину, землю и квартиру. Единственное, на него оформлена одна хатка представительская, ее придется отдать». «Какая?» – заинтересовалась Ника. «Не нужно тебе этого», – сощурился он. «Подпишешь бумаги и спи спокойно». «Ладно». «Так, кроме этого, тебе ежемесячно будут давать деньги» на содержание дома и достаточно комфортную жизнь. Так что работать тебе не придется. По крайней мере, пока ты будешь хранить верность памяти нашего дорогого Степанова. И поверь, куколка, это просто шикарные царские условия. Устроит тебя такой расклад? Устроит, хмуро кивнула Ника. Хрустальная мечта о Мальдивах рассыпалась на глазах. Но дом в озерах стоил не меньше полутора миллионов. И в остальном все звучало не так уж плохо. О чем мы говорим? Не тягаться же ей со Свицким. Это исключено, если она, конечно, хочет еще походить по земле на своих красивых длинных ногах. Вот и молодец! Мы, кстати, приехали!» Хлопнул в ладоши, весьма довольный такой сговорчивостью Лемишев. «Можно вопрос?» – спросила Ника, выходя из машины. «Валяй! А литки! «Литке вы тоже будете платить?» «А тебе зачем?» – удивился он. «Просто так?» – пожала плечами Ника. — Интересно, насколько у нас налажена социальная, так сказать, поддержка? — Просто так только кошки плодятся. Давай-ка все-таки красавица, каждый будет заниматься своим делом, — сощурился он.